р а й т еле заметно усмехнулся. Контрразведчик Эльдар мыслил образно, метафорически. Не совсем обычное дело для контрразведчика. Восстановить затертое оказалось несложно. Восстановили. Смотреть будем? А надо? Усомнился р а й т Может на словах? Ну без просмотра многого вы не потеряете. Эльдар задумчиво почесал кончик носа. Если на словах? то снова никакого криминала, обычная бытовуха. А позже выяснилось, что два месяца назад Нериона обращался к психокорректору, легально. Сравнили, оно. Так я и думал. Райд довольно кивнул. Он действительно сразу заподозрил нечто вроде этого. В противном случае Эльдар не стал бы спрашивать, смотреть, не смотреть, включил бы и показал. Обычное дело. В общем. отрошили мы его долго и основательно, чисто. И когда уже решили, что и этот чист, на выходе поймали эхо. Вот этот кадр. На этот раз Эльдар не стал ни о чем спрашивать, просто запустил один из роликов. Собственно, это был даже не ролик, а статичная г о л о г р а м м а Восьмилапое существо, похожее на помесь термита с богомолом, горизонтальное туловище с округлым брюшком. Три кольца перед полувертикальной голово-грудью, голова похожая на спортивную гирю, две пары усиков эффекторов, черные пятна глаз. о с ы п ь р о я опознал Райд, что было в общем-то несложно. Только специализацию не скажу. Точно не рабочий и не солдат. Верно? Подтвердил Эльдар и уточнил: это т о л м а ч Одна из шести разумных форм. Сопроводиловка есть? Нахморившись, справился р а й т Не нравилась ему эта нарочитость. Похоже на то, что Рой просто оставил нечто вроде послания. Да, мы имеем к этому отношение, но какое именно, не ваше дело. Нет, сопроводиловки. Сдается мне, это просто визитная карточка. Рой осознал, что мы догадываемся о его присутствии в Галактике. и о вмешательстве в дела Союза. Соответственно, он дает знать, что действительно вмешивается. Вообще-то из Союза Рой никто не изгонял, насколько я помню. Он сам ушел лет четыреста назад, больше четырехсот. Ну, в общем, верно. Рой в самом деле не изгоняли, не исключали, не выводили. из...» Эльдар смешно наморщил нос и лоп и глубоко вздохнул. Потом резко махнул рукой и закруглился. Резюме аналитиков. Визитная карточка. н е р и я н н а с в принципе ч и с т Программ у него в голове нет, по крайней мере таких, какие мы в состоянии распознать и обезвредить. А если р о й все-таки вложил в него какую-нибудь программу, то горе нам, грешным. Мы все равно с ней не совладаем при нынешнем уровне знания. Понятно. Пробормотал Райт, протягивая руку. Через секунду второй кристалл присоединился к первому, очутившись в специальном кейсе. Кейс был понятно с приличной защитой и секретами. Что-нибудь еще? Пожалуй, больше ничего. О новом циркуляре относительно наблюдения кораблей Роя у вас наверняка уже знают? Конечно, знают. Тогда честь имею. Райд стал. Спасибо, Эльдар. Удачи. Держите тут тылы покрепче. заим на Райд, а вы уж там на передовой с т о й т е на смерть, все н е п р и м е н н е й ш и е Обратный путь в ангар Райд проделал снова в обществе Гиви. Пилоты цинично курили рядом с заправщиком, и местные космодромные рабочие не посмели их прогнать, только неодобрительно з ы р к а л и Еще бы, у вождя на комбинезоне красовалась аж четыре нашивки от славы. Две от Георгия и матовая голограмма сто сбитых. В свое время истребители империи шарахались от его магиканина словно мухи от ласточки. Что, уже все? Удивился вождь при виде р а й д а Наступило быстрое время, вождь. Задумчиво произнес Райд. Быстро летаешь, быстро живешь. Надо учиться быстрее думать. Нам даже жрать еще не принесли. О, вон несут как раз. В ангар действительно вплыл робот-официант. Серебристый куб на антиграве, уставленный сверху столовыми приборами. Он размеренно приблизился к боту, строго держась желтых линий палубной разметки. Возьмем сухпоем, сказал Райд. По дороге перекусим. Что, плохие новости? в о ш никогда не пытался вникнуть в проблемы конторы, но общее настроение зубров х о з ч а с т и улавливал всегда верно. Хрен их разберет, хорошие, плохие. Но лучше бы никаких новостей не было, ни хороших, ни плохих. п о н и м а ю щ е кивнув, в о д ь повернулся к официанту. Привет, железка. Чем п о п о т ч е ш ь Синя, помогай. Второй пилот взял в каждую руку по подносу со снедью, а р е й д уже поднимался по с х о д н е Теперь и мело смысл торопиться. Он доставит информацию из Метрополии полковнику Попову уже сегодня, а не несколькими неделями спустя. Жизнь в очередной раз утопила акселератор до отказа.